Мегатраки, грандиозные грузовики, бронекараванов, служили своим хозяевам не только жильем и транспортом, а выставленные кольцом, а они превращались в крепость, внутри которой гильдеры чувствовали себя намного спокойнее, чем в городе, будучи со всех сторон окруженными его мирными обитателями. Ведь Зандр жесток, в нем каждый способен на удар в спину, эту истину люди усвоили и давно, и хорошо». Но караван башни унюка не мог превратиться ни в крепость, ни даже в жалкий форт. В него входило всего два мега. Однако разместиться им все равно пришлось в чистом поле, поскольку улочки подавляющего большинства современных поселений не могли принять огромные машины. А улочки Пешкина и подавно. Этот затерянный на краю заовражья городишка крайне редко принимал ярмарки гильдеров. Обыкновенно торговцы спешили в столицу области, и потому явление бронекаравана «Ремов» Стало для его обитателей настоящим событием, которое станут обсуждать несколько ближайших месяцев. И неважно, что к ним прибыло всего два мега-трака с куцей группой сопровождения, неважно, что это всего лишь ремы, интересующиеся исключительно техникой, неважно. Значение имело только то, что в Пешкино открылась ярмарка, и все пешкинцы готовили хвастливые письма соседям — Готовили, потому что сеть лежала, и связаться даже с Остополем не было никакой возможности. Сия обстоятельства несколько омрачало событие, но не могло его испортить. Ярмарка! Настоящая! Что же касается баши, пришедшего в завражскую глухомань бронекаравана, это был Цунюк по прозвищу Банкир. Выглядел жалко, худенький, лысенький, в очках с толстыми линзами, с торчащими ушами и, что самое противное, с торчащими из-под тонких губ зубами. По виду получалось, что Баша давно должен был обрести кличку Кролик и служить мелкой сошкой при важных людях, но Цунюк каким-то образом ухитрился свести дружбу с дегянами, получил покровительство, выгодно торговал с их форпостами на краю пустыни Пше и тем держался. Что же касается клички Кролик, то она, разумеется, попыталась к банкиру прилипнуть, но Цунюк как все слабаки, был мстительным и злопамятным. Беспощадно вытравливал из окружающих даже намек на прозвище, которое считал постыдным, и добился того, что теперь его так никто не звал. В лицо. А вот за узенькой спиной никто Цунюка иначе и не определял. «Калымага», — резюмировал Баше, закончив осмотр фургона, — «даже на запчасти не возьму». Караван банкира был небольшим, поэтому Баше сам частенько общался с клиентами, не забывая при этом сообщить подчиненным, что демонстрирует им настоящую деловую хватку. «Я и не хочу его продавать», — буркнул владелец древней машины. «У него что-то не то с мотором». «Не с мотором, а с силовой установкой». На компактные ядерные агрегаты вся земля перешла задолго до времени света, Однако никакое иное название, кроме «мотор» и «двигло» для машин не прижилось, и к тем, кто пытался использовать правильные названия устройств, относились в лучшем случае с юмором. «Может, ты мне еще расскажешь, как правильно называется дырка, в которую я радиотаблы пихаю?» — окрысился дед. «Здесь нет табл. Твоя колымага на радиоболах катается». «Такой умный, а линзы в глаза вставить не можешь. Заткнись!» В обычных случаях баши считались людьми авторитетными, общались исключительно с хозяевами городов и наиболее важными клиентами, следили за ярмаркой из собственной палатки и считали деньги. Но кролик, он же банкир, и выглядел мелко, и торговлей сам промышлял, как заурядный лавочник, а потому на уровень небожителя не тянул, и в общении с ним местные частенько скатывались на тон совершенно невозможный ни с одним другим караванным головой. «Вякнешь еще хоть слово, выгоню к чертям с ярмарки и будешь ждать следующего каравана». Фермер цокнул языком, выражая свое подлинное отношение к собеседнику, но промолчал, давая понять, что в сотрудничестве заинтересован. «Мои парни могут продиагностировать твою двигло. Время — час, денег — десять радиотабл. Если не найдем причину проблемы, берем только половину. Ремонт как получится». — Я могу дать только пять радиотабл. Найдете вы проблему или нет? — Черт с тобой! Гани Коломагу на стенд! Кролик махнул рукой, указывая направление, и повернулся к Карлосу. — А тебе что? Чего ошиваешься с пустыми руками? — Не ошиваюсь, а жду, когда ты освободишься. — Считай, дождался. — Вижу. Ремы не были торговцами в полном смысле этого слова. Механики, программеры, оружейники, химики и прочие спецы — Они странствовали по Зандру и занимались исключительно техникой. Ремонтировали, продавали, обменивали. В их караванах в обязательном порядке присутствовали специалисты по любому оборудованию. С этой точки зрения Флегетону повезло. Однако Ремы, в отличие от оседлых мастеров, общались со всеми обитателями Зандра. И кто знает, какие договоренности существуют у кролика с тем цирком, который разгромил отряд спецназа. С третьей стороны, варианты у флегетона отсутствовали. «Мне нужна помощь. А мне нужны деньги». Тут же среагировал Цунюк. «Золото или радиотаблы?» «Если ничего нет, проваливай». «Мы договоримся», — пообещал флегетон. «Каким образом?» «Сначала я хочу знать, есть ли у тебя нужный спец. Область?» «Каскадные цепи микрогеров. У меня полетел силовой контур». — Что за оборудование? — насторожился баши ЗСК. — Модель? — Апостол. — Ты апостол? — А что, не похож? — Да плевать мне, на кого ты похож, — опомнился кролик, молниеносно стряхнув в себя изумление. — Просто если выяснится, что ЗСК не твой, а я помог, мне придется ответить на пару неприятных вопросов. Он улыбнулся и почесал за ухом. — Да и то вряд ли. — Тогда что тебя беспокоит? «Ничего. У тебя есть нужные спецы? Только по контуру? Не откажусь от диагностики. У меня множественные боевые повреждения, но слабые пули и осколки, плюс падение сорока метров». «Знатно тебя тряхнуло», — оценил банкир. «Имя свое помнишь? Только первую и шестую буквы. Специалисты есть?» «Разумеется, есть. Ты не первый апостол, который ко мне обращается». Кролик блеснул стеклами очков. «Деньги у тебя есть?» «Я ведь сказал, договоримся». «Как именно? Хочешь подрядиться ко мне на службу?» Иногда апостолы сопровождали караваны. Заполучить такого охранника считалось необыкновенной удачей. Однако Карлос сразу дал понять, что этот вариант не рассматривается. «За меня заплатят дотовцы. У тебя с ними контракт?» «Да». «Тогда почему ты один?» «Мы расстались во время боя. Без особой охоты, — поведал Флегетон. — А теперь лежит сети я не могу ни с кем связаться. Он не хотел раскрывать все подробности, но Кролик был опытным человеком, умел довольствоваться минимумом информации и прекрасно понял произошедшее. — Где ЗСК? — Километров пятьдесят отсюда, на границе с Субой. — То есть тебе нужен багги? — лучший пикап». «У меня есть надежный грузовой багги, который запросто увезет твое железо». «Хорошо. И с тобой поедут мои парни», — для чего-то добавил Цунюк, хотя даже младенец понимал, что Зандер — не то место, в котором можно доверить первому встречному хорошую машину. «Заодно помогут погрузить». «Ты действительно поверишь мне на слово?» — удивился Карлос. «У меня будет твой ЗСК». Кролик улыбнулся, полностью обнажив выступающие передние зубы. «Если спецназ откажется платить, я его заберу». «Спецназ не откажется. Посмотрим». В том бою Ёшка так никого и не убил. Мечтал, конечно. Очень хотелось вернуться в Остополь не просто участником похода, но героем, лично отправившим на тот свет пару-тройку садовников, но не сбылось.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 «А ты в следующий раз стволом шустрее ворочай!» — посоветовал пулеметчику снайпер. «Ты меня еще поучи со стволом управляться!» «Зацепил? Пошел ты!» Результат работы снайпера выглядел не настолько жестко, как разорванная двенадцати семидесятыми миллиметрами пулями тело, аккуратная дыра в коричневой голове, совсем рядом с большой язвой, что украшала висок садовника, но ежку все равно замутило, видимо, по совокупности увиденного.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 Тихо, но очень твердо, произнес Робин, глядя на морщинистое, покрытое язвами тело мертвого садовника. «Лучше сдохнуть!» Планета стала другой, а значит, все должно стать другим. Таким был девиз приверженцев профессора Гулича, одного из величайших биологов 21 века, выдвинувшего полубезумную теорию эконкисты. Гулич считал, что условия обитания необратимо изменились —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 — У меня есть, — напомнил Дорохов-старший, принимающий участие в совещании на правах владельца фермы. — Немного, конечно. — Ты пока зону построек закрывай, — велел агроном. — Еще раз залей, чтобы к домам сады не приблизились. — Пока мы не обезопасим хребет, нужно быть настороже. — Ну, это понятно. Разговор проходил в полевых условиях, на свежем воздухе, у фермы, откуда открывался прекрасный вид на гребенку, через которую и перевалили джунгли.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 Ополченцы уставились на фермера. Тот цокнул языком, явно не готовый давать обещание, без обсуждений с переживавшей страшную атаку семьей, и промямлил, здесь будет только пост. «Не только», — твердо ответил агроном. «В ближайшее время здесь будет база химического отряда. Потом мы отравим гребенку и высушим водяной слой с той стороны, лишим сады плацдарма. И вот тогда, лишь тогда здесь останется только пост».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 Мы знаем, к чему приводят споры сада на водяном слое, и следили за той стороной. Но не уследили. Почему? — Когда ты был на гребенке в прошлый раз? — негромко спросил Андрюха. — Пять дней назад. — Вполне достаточно, чтобы резко вырастить плацдарм и разогнать его, — протянул жмых. — Но недостаточно, чтобы сады выросли сами, — уточнил агроном. — Их активно кормили? — Ты их вообще сюда привёз?